Только что Леня прошел почти весь его путь, только в обратном направлении. Ему осталось пройти последнюю часть этого пути от подвала до бывшей квартиры Чурлениса на четвертом этаже. Маркиз открыл заветный чемоданчик и достал оттуда две пары приспособлений для подъема по отвесной стене. Кошки для рук и для ног. Леня надел эти кошки а на голову нацепил обруч с налобным фонарем, вроде тех, какими пользуются шахтеры. Включив фонарь, он забрался в шахту дровяного лифта. Самого подъемника в шахте не было, но сверху свисали тросы, на которых когда-то давно его поднимали и опускали. Эти тросы облегчили Лене подъем, так что уже через несколько минут он бодро карабкался по шахте. Сильный свет фонаря ярко освещал стены шахты. Одна из этих стен соприкасалась со стеной квартир, и на ней стояли сделанные масляной краски цифры, обозначающие этаж. Леня прополз мимо отметки первого этажа, второго, третьего. На всех трех этажах за стеной шахты царила мертвая тишина, что неудивительно. В доме все спали. Наконец Леня поднялся на четвертый этаж. И вдруг услышал отчетливый гулкий звук. Совсем рядом, за тонкой перегородкой, били часы. Они пробили один раз. Леня машинально взглянул на свои часы. На них было без четверти три. Вот он и прошел путь Черлениса до самого конца. Точнее, до начала. Здесь, за стеной шахты, находился кабинет, в котором ювелир уединился якобы для того, чтобы определить подлинность драгоценного камня. Через эту шахту он сбежал из кабинета, сбежал вместе с настоящим алмазом. Внизу его ждали сообщники. Но Чурленис не мог не понимать, что для... Матерых уголовников он только лишний свидетель, к тому же претендующий на часть добычи, не мог не понимать, что как только он отдаст им камень, его жизнь будет стоить не больше ломаного гроша. Значит, если он был человеком умным и предусмотрительным, он должен был спрятать камень прежде, чем попал в руки этих уголовников». В кабинете камня не нашли. Там обыскали каждый сантиметр, каждую машинную норку. В квартире Щеглова Чурленис не задерживался, да и не мог он спрятать камень на глазах хозяина. Где же тогда он спрятал свою добычу? За стеной снова пробили часы. На этот раз трижды. «Надо же», — подумал Леня. «Он висит здесь уже пятнадцать минут» пытаясь разгадать загадку. Время идет, а он не сдвинулся с мертвой точки. Нужно уходить. И тут Лёня почувствовал покалывание в кончиках пальцев. Разгадка была рядом, совсем рядом. Он уже дважды слышал, как за стеной бьют часы, и слышал этот звук очень отчетливо. А ведь эти часы не должны быть слишком громко, иначе они перебудили бы весь дом. Значит, стена шахты очень тонкая или или пустотелая, и служит резонатором, усиливающим звук часов. Леня направил на стенку луч фонаря и одновременно стал ее простукивать сантиметр за сантиметром. Какое-то время звук был глухой, но, сместившись на несколько сантиметров вниз, Леня услышал гулкий, отчетливый звук, как будто он бил в стенку пустой бочки. Посветив на это место фонарем, он увидел едва заметную щель. Леня достал из кармана комбинезона нож, вставил его лезвие в щель и легко нажал. Кусок стенки легко вышел из паза. За ним оказалось прямоугольное углубление в стене. Ленина сердце часто забилось от волнения. Он запустил руку внутрь и нашарил увесистый замшевый мешочек. Лёня ослабил завязки и направил на свою находку луч фонаря. И едва не ослеп. В ярком свете фонаря сотнями искр вспыхнул огромный алмаз. Вот он, знаменитый алмаз «Северная заря», бесследно пропавший двенадцать лет назад. Алмаз, из-за которого погибло уже несколько человек. Маркиз спрятал алмаз во внутренний карман, закрыл тайник в стенке лифта, и начал спускаться по шахте. Известно, что спуск всегда тяжелее, чем подъем, и гораздо опаснее. Но все прошло благополучно, и через две минуты Леня уже ступил на пол подвала, а еще через несколько минут, пройдя подземным путем в обратную сторону, подошел к окну, через который совсем недавно проник в дом. Шевельнулась мысль, что сегодняшняя операция прошла подозрительно гладко, но Леня отогнал ее и потянулся к окну, чтобы открыть его. И в эту самую секунду за его спиной раздался хриплый голос. — А ну, ручки подними! Леня удивленно оглянулся. В нескольких шагах от него стоял бомж Степаныч, с которым они совсем недавно расстались и, как считал маркиз, к взаимному удовлетворению. Только на этот раз лицо бомжа выражало не удовлетворение, а угрозу. Но богу с ним, с выражением этого опухшего и небритого лица. Лёне не было до него никакого дела. Гораздо хуже было другое. В руке Степаныч сжимал пистолет. Самый настоящий пистолет марки «Беретта». «Ты чего, Степаныч?» — протянул Леня и сделал маленький шажок навстречу бомжу, одновременно незаметно нажимая кнопку на мобильном телефоне. «Ты чего это надумал? Мы же с тобой договорились разойтись и забыть навсегда о нашей встрече». «Я передумал», — оборвал его бомж. «Это нехорошо», — рассудительно проговорил маркиз и сделал еще один маленький шажок. Ты же обещал мне. Я-то думал, что ты хозяин своего слова. Само собой хозяин. Хочу — даю. Хочу — обратно беру. И не подходи ближе. А то я могу и пальнуть. В тишине подвала раздался громкий металлический щелчок. Степаныч снял пистолет с предохранителя. Вот этого не надо, Степаныч. И вообще, пистолет не игрушка, с ним нужно осторожно обращаться, а то и правда выстрелит. И вообще, откуда у тебя этот пистолет? Это я ему дал, — раздался из темноты негромкий голос, и в подвале появился худой, сгорбленный человек, опирающийся на палку с серебряным набалдашником. Лицо этого человека походило на череп, обтянутый Из желта бледной кожей. Только глаза были живые и яркие, как будто в них отражалось пламя далекого костра. А вы-то кто такой? Проговорил Леня, разглядывая незнакомца. Что эти не говорите? Я сам догадаюсь. Это ведь вы работали фельдшером на скорой помощи. Это вы 12 лет назад увезли из этого дома Чурлениса. Догадливый! — усмехнулся старик. — Но только тебе это не поможет. Отдавай камень. — А с чего вы взяли, что камень у меня? — Ну, об этом не трудно было догадаться. Я уже и сам сложил два и два и понял, где ювелир спрятал алмаз. Самому мне, как видишь, туда не забраться. Нанимать человека для такого дела опасно. Уж больно соблазнительный мешочек. «Наемник может передумать, а ты парень ловкий и сообразительный, так что я рассчитал, что ты камень найдешь. И, как видишь, я оказался прав». «Понятно», — протянул Маркиз. «Теперь мне понятно почти все, кроме одного. Почему вы в тот день убили Чурлениса, не получив от него камень?» Бледное лицо бывшего фельдшера перекосилось и еще больше пожелтело. Видимо, эти воспоминания все еще были мучительными. «Я не хотел его убивать», — прохрипел он. «Я хотел только забрать у него камень. Но старый паразит успел его где-то спрятать и не говорил где. Я пару раз ему врезал, чтобы он понял, кто здесь хозяин. А старик сдох». У него оказалось слабое сердце. После этого мне пришлось разыграть свою смерть и скрыться, чтобы не попасть в лапы Власа. Влас бы меня на кусочки покрошил. Я столько перенес за эти годы. Я потерял здоровье, превратился в инвалида. И только мысль о камне поддерживала меня. Старый уголовник сверкнул глазами и процедил — «Хватит разговоров. Отдавай камень или...» «Еще один последний вопрос», — перебил его Леня, скосив глаза на часы. «Почему именно сейчас?» «Что случилось?» «Почему именно сейчас вы вернулись и начали действовать?» «Я сказал, никаких разговоров». «А, кажется, я догадался». — Умер Влас. Я прав? — Пока он был жив, вы не могли вернуться, потому что боялись его. — Я прав? — Ну, допустим, прав. Старик криво усмехнулся. — И что? Тебе от этого стало легче? — Представьте себе, да. Я всегда люблю докапываться до истины. Теперь мне все понятно. Как только Влас умер... «Вы вернулись. Поскольку здоровье больше не позволяет действовать самому, наняли киллера, чтобы устранить всех, кто что-то знал о деле Чурлениса и мог составить вам конкуренцию в борьбе за алмаз. Этого урода посадили в подвал стеречь». Леня кивнул на бомжа. «Только еще один, самый последний вопрос». «Зачем вы приказали киллеру убить Маркизову?» «Она что, тоже что-то видела?» «Ей не повезло. Она вышла из квартиры не вовремя и столкнулась с Чурленисом в ту самую минуту, когда он выходил из квартиры Щеглова. Ее, конечно, припугнули и дали денег, чтобы молчала, но я решил, что так будет надежнее». В это время за подвальным окном послышались неровные, спотыкающиеся шаги, и пьяный голос пропел, не попадая в ноты. «Не страшны тебе ни зной, ни слякать, Резкий поворот и косогор, Чтобы не пришлось, любимой плакать, Крепче за баранку держись, шофер!» Леня снова искосо взглянул на часы и в следующее мгновение плотно зажмурил глаза. Поэтому он не увидел, как в подвальное окошко влетел продолговатый металлический предмет, похожий на банку из-под пива. Зато Леня услышал, как этот предмет с лязгом упал на подвальный пол и покатился по нему, и плотнее зажмурил глаза, да еще на всякий случай закрыл их ладонями. Что за черт? Выдохнул старый уголовник. Больше он ничего не успел сказать, потому что в подвале раздался оглушительный грохот и вспыхнул ослепительный, невероятно яркий свет. Леня выждал чуть больше секунды и открыл глаза. В подвале снова царила полутьма, и в этой полутьме он разглядел две корчащиеся фигуры. Бывший фельдшер и нанятый им бомж, оглушенные и острепленные светошумовой гранатой, беззвучно разевали рты и размахивали руками. Лёня понял, что он тоже на какое-то время оглох, но это не помешало ему достать два комплекта наручников и надеть их на выведенных из строя противников. А в окно подвала уже влезал верный ухо. Он что-то говорил, но Лёня только глупо улыбался, и показывал на свои уши. Ухо огляделся, понял, что Лене уже управился с противниками и помог ему выбраться из подвала. Они сели в машину и поехали прочь. Через несколько минут к Лене вернулся вернулся слух, и он сумел поблагодарить друга за своевременную помощь. В это время навстречу им в сторону безымянного переулка проехали три полицейские машины с включенными сиренами. «Консьержка от грохота наверняка проснулась и вызвала полицию», — проговорил Маркиз, обернувшись. «Не каждый день у нее под боком гранаты взрывают. Так что эту парочку скоро заберут для выяснения личности и узнают много интересного». На дверях ресторана висела давно забытая табличка «Закрытое мероприятие». Однако перед Лолой и Маркизом эти двери распахнулись, и вышкаленный метрдотель проговорил «Вас ждут». За столиком возле сцены в гордом одиночестве сидел представительный мужчина лет 50 в отличном итальянском костюме. За соседним столиком со скучающим видом сидели два молодых парня. Костюмы на них были попроще, и пиджаки у обоих сбоку слегка оттопыривались, обрисовывая контуры пистолетов. «Ну да», — подумал маркиз, — «как же принять уникальный алмаз без соответствующей охраны?» Третье место за столом охранников тоже было занято. Его занимал низенький толстячок с круглой лысиной. В отличие от охранников он не скучал, напротив, заметно волновался подпрыгивал на своем стуле и нервно потирал руки. Компаньоны уверенно проследовали к столу представительного мужчины. Тот привстал, вежливо поздоровался и представился. Рудольф Николаевич Сигильдеев, вице-президент страховой компании «Ампир». Леня представился сам, представил страховщику свою спутницу. Что ж, «Не будем зря терять время», — проговорил Сигильдеев. «Вы знаете, что в свое время наша компания застраховала уникальный алмаз «Северная заря». Алмаз был утрачен при весьма подозрительных обстоятельствах, и нашей компании пришлось выплатить очень значительную страховую сумму. Вы сообщили нам, что нашли утраченный алмаз. Если это действительно «Северная заря», «Мы выплатим вам вознаграждение в размере десяти процентов от страховой суммы. Это очень значительное вознаграждение». «А какова будет судьба самого Алмаза?» — поинтересовался Маркиз. «Это мы решим с бывшим владельцем камня». «Ну что ж, вот ваш камень». Леня достал из кармана черную коробку, протянул ее своему собеседнику. Вдруг Лола схватила его за руку. «Ленечка, разреши мне еще раз взглянуть на этот камень. Самый-самый последний раз». «Вы не возражаете?» Маркиз взглянул на страховщика. Тот улыбнулся. «Разве можно отказать такой очаровательной женщине?» Лола бережно взяла коробку, осторожно открыла ее Внутри на черном бархате лежал огромный, бледно-розовый, тускло отсвечивающий гранями камень, похожий на удлиненный кристалл льда. «Какая красота!» — вздохнула Лола и передала коробку страховщику. Тот быстро осмотрел камень и передал его толстяку за соседним столом. «Лев Борисович, ваше слово». Толстяк дрожащими руками принял камень у шефа и вцепился в него короткими толстыми пальцами. Не сводя с камня восхищенных глаз, он несколько минут вертел его в пальцах, ощупывая со всех сторон, затем достал из кармана ювелирную лупу, вставил ее в глаз и еще несколько минут изучал камень. На лбу от волнения выступил пот. Наконец, он вернул камень вице-президенту страховой компании и уверенно проговорил. «Это он. Это северная заря. Вы уверены?» «Не был бы уверен, не говорил бы». «Что ж, приятно было познакомиться». Представительный господин встал, пожал маркизу руку, а Лоле сказал... Очень-очень рад нашему знакомству с такой очаровательной женщиной и поцеловал руку, ненадолго задержав своей. Леня услышал звонок в дверь и пошел открывать, подобрав босой ногой тапочек. «Ленечка, ты уже спишь?» Лола влетела в квартиру оживленная и очень хорошенькая. Глаза блестели, губы манили, от нее исходило такое сияние — что Леня невольно забеспокоился. То есть, беспокоился он уже давно, несколько дней с тех пор, как узнал, что Лола собирается идти на банкет по случаю юбилея своей знакомой театральной художницы. Лола так долго собиралась, так тщательно прихорашивалась, что в на сердце забралась тревога. Судя по ее словам, на банкете будет полный театральный бумонт. Лола встретит множество знакомых по театру. И кто знает, возможно, кто-то из них сумеет соблазнить ее на продолжение театральной карьеры? Ох, только не это. Такое уже случалось и ни к чему хорошему не приводило. Лолка снова вобьет себе в голову, что она великая актриса, что ее талант гибнет, пропадает, и что ей просто необходимо играть в каком-нибудь задрипанном театрике у ненормального лохматого режиссера, который сам себя объявил гениальным. И сколько же сил и терпения понадобится ему Лене, чтобы отговорить Лолу от этого безумного предприятия? Нет. маркиз очень не любил, когда Лола ходила на встречи со своими давними театральными знакомыми. А как ее не пустить? И Леня волновался молча. Сейчас он сделал вид, что Лола его разбудила, хотя и не думал спать. «Как погуляла?» — спросил он. «Ой, отлично! Ты не представляешь, кого я там встретила!» «Так и есть!» — обреченно подумал Маркиз. «Лолка встретила там какого-то гениального режиссера, который берет ее сниматься в сериале. Уж очень она довольная! Ох, горюшка!» Лола сбросила туфли и босиком побежала в гостиную. «Представляешь, прихожу я в ресторан, «И кого я там вижу?» — прокричала она, плюхнувшись на диван. «Ну, кого?» «Да доктора нашего! Щеглова Николая Романовича! Оказывается, Маргарита — его бывшая жена!» «Говорила она как-то, что давно замужем была, а фамилия у нее всегда была своя, она ее не меняла». «Да ты что!» Леня тоже присел на диван. «Ты же говорила...» что она такая интересная, а он... Ну, во-первых, они давно в разводе, а в молодости он, наверное, ничего себе был. А во-вторых, Леня... Да я его просто не узнала. Выглядит прекрасно. Помолодел прямо. Я, говорит, с тех пор, как узнал, что все дело с алмазом этим чертовым благополучно разрешилось, так просто другим человеком стал». Такой, говорит, камень с души свалился. Теперь, говорит, новую жизнь начну, а то 12 лет мучился. С женой из-за этого расстался. Таким уродом и занудой был. Это уж точно. И так мы с ним повеселились, весь вечер хохотали. Танцует он хорошо, ухаживал за мной, шампанским поил. «Так что, Лола?» — оторопил Маркиз. «Он с тобой, что ли, новую жизнь собирается начинать?» «Какое там?» — Лола махнула рукой и захохотала. «Маргарита весь вечер на меня волком смотрела, видно, ревновала. Так что все у них будет хорошо. Она его из рук теперь не выпустит. Беспокойся только насчет Кузи. Как он ее примет?» «Сами разберутся», — сказал повеселевший Маркиз конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос воз август две тысячи двадцать первого года звукорежиссер лариса сумцова читал вячеслав задворных